в память о моих родителях и с любовью к ним. Пролог. Более столетия назад бароны-разбойники открыли озеро Массавипи. Примечание бароны-разбойники — презрительное прозвище основателей крупных промышленно-финансовых корпораций, сколотивших свои состояния в период первичного накопления капитала во второй половине XIX и начале XX веков, в частности, в годы Гражданской войны и реконструкции причем зачастую при помощи обмана и грубой силы. Конец примечания. Они приехали туда из Монреаля, Бостона, Нью-Йорка и, углубившись в этот медвежий угол Канады, построили огромный дом. Хотя, конечно, они не стали пачкать собственные руки, к которым прилипало нечто совсем иное. Нет, они нанимали людей, носивших имена Зуэтик, Телесфор и онре чтобы те рубили для них густые древние леса, Поначалу квебекцы сопротивлялись, ведь они всю жизнь жили в этих лесах. Они препятствовали уничтожению такой красоты, а некоторые, наиболее проницательные, предвидели печальный исход. Но деньги делали свое дело, лес постепенно сводился, и росла великолепная охотничья усадьба. После нескольких месяцев вырубки, обдирки, зачистки и сушки Огромные стволы были водружены один на другой. Изготовление таких домов-срубов было искусством. Но не эстетическими соображениями руководствовались эти люди с точным глазомером и умелыми руками, а уверенностью в том, что зимой мороз убьет обитателей возводимых ими домов, если бревна будут неправильно подобраны. Какой-нибудь курер-де-буа мог часами созерцать обработанный ствол громадного дерева, словно расшифровывая его. Примечание. Курорт-де-Буа — дословно «лесной бегун» французский. В Америке таких людей называли первопроходцами, пионерами. Конец примечания. Этот курорт-де-Буа, этот человек леса раз за разом обходил вокруг бревна, присаживался на пенек, набивал трубочку и смотрел, пока ему не становилось понятно, где именно должно находиться данное бревно, пока не сгниет. На это ушло несколько лет. И, наконец, большой дом был построен. Последний из строителей стоял на великолепной медной крыше, словно громоотвод, и озирал леса и одинокое манящее озеро с высоты, на какую он уже никогда не поднимется. И если у этого человека было хорошее зрение, то он смог бы разглядеть вдалеке приближение чего-то ужасного, похожего на стрелы летних молний. Оно надвигалось не только на построенный дом, но ровно на то место, где стоял человек на сверкающей металлической крыше. Что-то кошмарное должно было случиться на этом самом месте. Он и прежде крыл крышей медью, и конструкция всегда была одна. Но на этот раз, когда все остальные считали, что работа уже закончена, он забрался на крышу и обил конек в верхушку крыши. Он не знал, почему сделал это. Просто так выглядело красиво, и у него возникло ощущение, что так оно и должно быть. К тому же у него остались излишки меди. После этого он снова и снова использовал такую конструкцию на больших зданиях в этой бурно развивающейся местности, но тот дом был первым. Забив последний гвоздь, человек медленно, осторожно, осмотрительно спустился. Получив расчет, работники ушли с тяжестью на сердце, сравнимой с той тяжестью, которая оттягивала их карманы и, оглядываясь назад, самые проницательные из них отмечали, что творение их рук само по себе немного напоминало лес, только неестественным образом положенный на бок. С самого начала в охотничьей усадьбе было что-то неестественное. Дом был ошеломляюще красивым, окоренные стволы сияли золотистым цветом, он был сооружен из дерева, обнесен плетнем и стоял на самой кромке воды. Он занимал господствующее положение над озером Массавипи, как бароны-разбойники занимали господствующее положение над всем. Эти капитаны промышленности ничего не могли с этим поделать. И раз в год люди, носящие имена Эндрю, Дуглас и Чарльз, покидали свои империи железных дорог и виски, меняли гетры на погрызенные кожаные макосины и направлялись на каноэ к дому на берегу уединенного озера». Они уставали грабить, им требовалось иное развлечение. Охотничья усадьба была задумана и создана для того, чтобы делать одно — убивать. Это позволяло им великолепным образом разнообразить жизнь. Шли годы, и глушь отступала. Лисы и олени, лоси и медведи, все дикие звери, на которых охотились бароны-разбойники, ушли из этих мест. Обинаки, которые нередко доставляли богатых промышленников к громадному дому, состарились и отказались делать это. Примечание. Абинаки в Старой Канаде так называли первопроходцев. Абинаки — название индейского племени, обитающего в Северной Америке. Конец примечания. Рядом начали возникать городки и деревни. Близлежащие озера были открыты владельцами загородных домов и людьми, ищущими где бы им отдохнуть на выходных, но охотничья усадьба осталась — От поколения к поколению менялись владельцы, и постепенно головы давно убитых оленей и лосей, и даже редкой пумой, исчезли с бревенчатых стен и перекочевали на чердак. По мере того, как истощалось состояние его создателей, истощался и дом. Много лет он стоял заброшенным, слишком большой для единственной семьи, и слишком удаленный для того, чтобы превратиться в гостиницу. Когда лес набрался сил и стал предъявлять свои права на дом, Кто-то купил это сооружение. Была проведена дорога, повешены занавеси, изгнаны жуки, совы и пауки, и приглашены гости. За плату. Охотничья усадьба стала одной из лучших оберж в Квебеке. Примечание. Гостиница с рестораном. Французский. Конец примечания. И хотя за прошедшее столетие изменилось озеро Массавипи, изменился Квебек, изменилась Канада, изменилось почти все... Одна вещь осталась неизменной. Бароны-разбойники вернулись. Они вернулись в охотничью усадьбу, чтобы убивать».